Юлия Шкутова Душа дракона Пролог Завывающий, словно голодный зверь, ветер пригибал почти к самой земле молодые деревца, только чудом не ломающиеся под его мощным напором. Деревья постарше и повыше лишь недовольно скрипели ветвями, словно нехотя отдавая на откуп разбушевавшейся стихии свои листья и тонкие ветви. Тяжелые розовые облака, величественно проплывающие над землей, изредка сверкали разрядами молний, словно еще не решили, стоит ли дарить такую долгожданную влагу измученной летним зноем почве. Красивая, совсем еще юная девушка зябко поежилась, Стараясь одной рукой удержать хлеставший по ногам подол лёгкого платья, а другой бережно прижимая к груди букет ромашек. Оглядев мрачный надгробие, притаившееся среди деревьев, Аина нервно вздрогнула. В неудачное время она решила навестить усопшую родню, но непогода застала её уже далеко от дома, поэтому лучшим решением было продолжить свой путь, чем пытаться вернуться назад. Девушка тряхнула головой, пытаясь откинуть хлеставшие по щекам волосы, и прибавила шаг, стараясь быстрее добраться до склепа, находящегося ровно посередине старого кладбища. Треск ломающегося дерева, не выдержавшего неравной борьбы с ветром, заставил ее испуганно вскрикнуть и броситься к спасительной, как казалось сейчас, постройке. Вцепившись дрожащей рукой в задвижку, Аина откинула ее и повернула на себя одну из створок ажурных дверей, проскальзывая внутрь помещения. Осторожно положив на верхнюю ступеньку слегка потрепанный букет, развернулась, затем ухватила створку обеими руками и принялась ее закрывать, играя в перетягивание каната с мрачной стихией. Когда ей это наконец удалось, девушка осталась практически без сил. Она прислонилась к стене и некоторое время тяжело дышала, пыталась хоть немного прийти в себя. Наконец, отдышавшись, взяла в одну из ниш небольшой огненный камешек и поспешила зажечь факел, висящий на стене. Аина подняла лежащий на полу букет, нервно откинула мокрые волосы с лица и, прихватив зажженный факел, начала осторожно спускаться вниз по лестнице, освещая себе путь. А когда остановилась на самой нижней ступеньке, внимательно осмотрела помещение. Девушка слегка поежилась от мрачной картины, представшей перед ее взором, решительно шагнула вперёд и, пройдя вдоль стен, осветила склеп висящими на стене факелами, ставив в держатель и тот, что принесла с собой. Окончательно расплетя мокрые волосы, она тихонько вздохнула, сетуя на неудачное стечение обстоятельств. И надо же ей было именно сегодня пойти на кладбище. Проснувшееся было раздражение, тут же исчезло. Стоило только вспомнить, что завтра она, наконец, пройдет обряд слияния со своим любимым. А значит, сегодня Аина была просто обязана посетить своих предков, и испросив их благословения. Без этого обряд слияния считался бы неполноценным. Но это не погода, — недовольно прошептала она. Как же мне... Ой, а ведь точно! Я же в усыпальнице первого варда нашего рода! «Значит, могу попросить благословения у него и его жены». Пришедшее ей в голову решение наполнило сердце не только радостью, но и опасением. Достойна ли всего лишь пятая дочь младшего брата нынешнего Варда просить благословения у столь значимых предков? «Если что, я объясню все своим безвыходным положением», упрямо поджав губы, решила девушка. Да и сложного делать ничего не нужно. Просто цветы возложить, и... Сильный раскат грома прервал ее речь, заставив испуганно вскрикнуть. Нет уж, при такой погоде она точно не сможет выйти наружу. А значит, можно приступать к обряду, не терзая себя муками совести. Встав перед широким и высоким саркофагом, расположенным прямо в центре комнаты, Девушка на всякий случай бросила извиняющийся взгляд на две статуи, установленные около стены. Они изображали первого Варда — высокого, широкоплечего мужчину и его миниатюрную красавицу-жену. По преданию, Вард завещал похоронить их вместе, чтобы и в последующих жизнях они не разлучались, но, как и в любой легенде, здесь присутствовала тайна. Говорят. Спустя два дня после смерти прекрасной Элин саркофаг зачем-то был открыт. И каково же было потрясение у заглянувших в него, когда оказалось, что тело Варды лежит на боку, спиной к своему мужу. Ее, конечно же, вновь уложили, как подобает, но когда решили проверить на следующее утро, она вновь лежала на боку. Варди еще несколько раз пытались придать правильное положение, но вскоре желание усопшей учли и ее оставили в покое. А вокруг супружеской пары поползли разные слухи и кривотолки. Лично Айна считала, что прекрасная Эллен решила, наконец, отблагодарить того, кто беззаветно любил ее. Ведь, по слухам, она была... «Новый раскат грома напомнил девушке о миссии» и она поспешила поскорее её завершить. Но какой же ужас испытала Аина, когда, обернувшись, увидела позади себя красноволосого мужчину с пронзительным взглядом вишнёвых глаз. «Простите, я не хотел вас пугать», — приподняв руки, повинился незнакомец. «Просто решил спрятаться от непогоды, заставшей меня по дороге». «Я не слышала, как вы вошли». Непроизвольно отступив вплотную к саркофагу, ответила Аина. «Ничего удивительного. Вы были слишком поглощены просьбой о благословении. Значит, завтра день вашего слияния?» «Да, и я с нетерпением жду его». «Думаю, все будет хорошо, раз вы обратились к столь представительным предкам». Немного снисходительно улыбнулся мужчина. «Это первый вард и его жена». Гордо поведала Аина, тем не менее, не выпуская незнакомца из поля зрения. Титул Варда не так просто заслужить. Незнакомец склонил голову в знак уважения к заслугам давно почившего человека. Именно, ведь в Вард Тирион был великим воином, спасшим много жизней, в том числе и жизнь наследника опалового трона, а его жена была невообразимой красавицей и невероятно доброй. Говорят, что в нее даже дракон влюбился, но прекрасная Эйлин не поддалась на его посылы и осталась верна. На последних словах Айна буквально подавилась, когда увидела, как зрачок незнакомца вытягивается в тонкую линию, а его глаза начинают еле заметно светиться. С запозданием несчастная поняла, что же не давало ей покоя с того самого момента, как увидела красноволосого. Там, на улице, вовсю бушевала буря, а мужчина, хоть и пришел значительно позже Айны, совершенно не промок. На такое способны только маги, а драконы, как всем известно, превосходно владели магией. «Это были вы!» Еле слышно прошептала девушка, неожиданно осененная догадкой. «Да, я, но тебе не стоит меня бояться», улыбнулся дракон, гася свечение нечеловеческих глаз. Просто мне неприятно, когда люди перевирают произошедшие события. Уж очень вы это любите. Тогда как же все случилось на самом деле? Я встретил свою искру слишком поздно, когда Элин уже была замужем, и не посмел бы разрушить их семью, видя, как сильно она любит своего мужа. Но ведь и вы любили ее. Как же у вас получается жить со всем этим? Как и любая девушка. Аина была довольно романтичной натурой. Ничего удивительного, что она тут же пожалела невезучего дракона, совершенно упустив из виду одну немаловажную деталь. Сложись все иначе, и, возможно, она бы не появилась на свет. «Я жду, когда ее душа вновь появится в мире живых, чтобы забрать принадлежащее мне по праву».